Глава 19 Ты игрок, и я игрок. Дан, можно вопрос? Почему ты устроился ко мне помощником? Так себе должность для такого высококлассного специалиста, как ты. Выполнять мелкие поручения, готовить кофе. Он шагнул ко мне, сократив расстояние настолько, что, подавшись вперёд, я могла бы коснуться его губ. Однако сейчас его лицо было серьёзным, а взгляд — острым и требовательным. «Я всё расскажу позже, ладно? Обещаю, что отвечу на все вопросы. А сейчас разберёмся с главным. До утра осталось не так много времени. Ты ведь понимаешь, что это значит?» «Да, он прав. До утра необходимо определиться, как нам дальше действовать. Идти ли мне на работу, делая вид, будто я ни о чём не подозреваю?» Или лучше затаиться и дождаться новостей от Сэмюэля? Ведь отец наверняка продолжит свои попытки меня похитить. А ещё желательно поспать, хотя бы пару-тройку часов. Так что Дан прав. Сначала определимся с тем, как дальше жить, а уж потом всё остальное». «Это ты сейчас применил ко мне свой дар убеждения?» — сглотнув, уточнила я. Всё это время он продолжал стоять в том же положении, ожидай от меня ответа. Даже сейчас, под тяжестью навалившихся разом проблем, его близость волновала. «Нет», — он наконец улыбнулся, «с недавних пор на тебя это не действует». «Правда? Почему?» «Я ускорил укрепление нашей связи настолько, чтобы ты перестала поддаваться внушениям. И не только моим». Если вдруг тот, кто за мной явится, захочет воспользоваться своим повышенным обаянием, на тебя это не подействует. Укрепление нашей связи, а потом, — твёрдо сказал он, — сначала разберёмся с твоим отцом. У меня мелькнула мысль, что он нарочно выдаёт информацию малыми дозами, разжигая моё любопытство и всё больше примеряя меня, существованием магии и других миров. И я не могла не признать, что его методика работает. «Это жестоко!» «Заинтриговать и быстро съехать с темы, не отвечая на вопросы!» «Погоди-ка!» «Ты сказал, разберемся с отцом?» Внезапно меня озарило. «Точно! Ты его загипнотизируешь!» «Ну, то есть воздействуешь на него свои силы убеждения и заставишь оставить меня в покое?» «Как же я сразу об этом не подумала! Это же самый простой выход!» «Считаешь, я не сделал бы этого раньше, если бы мог», — трезво возразил Дан, безжалостно разбивая мои только-только обретенные надежды. «Не можешь? Но почему? Только, пожалуйста!» Не говори, что мой отец имеет влияние и в других мирах. Боюсь, я этого не переживу. Мой помощник искренне расхохотался. Смотреть на хохочащего Дана было приятно. Редкое зрелище. Яша сама невольно улыбнулась, хотя ситуация к улыбкам не располагала. От неожиданного и совсем несвоевременного желания потрогать ямочки на его щеках заколола кончики пальцев. «Не в этом дело», — сказал он, отсмеявшись. «Просто в вашем немагическом мире существует много запретов для обитателей магических миров. И за этим следят. Конечно, на мелкие нарушения, у которых нет свидетелей, смотрят сквозь пальцы, но не в моем случае. Мой бывший партнер будет выискивать любую мелочь, любое отступление от правил, с помощью которого можно на меня воздействовать». Поэтому я старался сделать всё, чтобы ему не за что было зацепиться. «Тебе нельзя применять внушение? Но ведь ты это делал...» «Не совсем так. Я могу его применять, но не во всех случаях. Есть ряд правил и ограничений. Допустим, нельзя воздействовать на представителей власти и на тех, кто обладает большим влиянием. Бывают, конечно, крайние случаи когда без такого воздействия никак не обойтись. К примеру, угроза жизни и здоровью или риск, что откроется правда о магических мирах. Я поняла, Дан. Это логично. Иначе какой-нибудь ушлый маг, мечтающий о том, чтобы ему поклонялись, кинется подчинять умы сильных мира сего. И как итог, правительство на ниточках, а ниточки в руках кукловода. Так? Именно. Он одобрительно кивнул. «Как хорошо, что ты всё схватываешь на лету. Кроме того, моё внушение — это не магия. Оно держится недолго. Чем больше оно противоречит собственной воле человека, тем быстрее проходит эффект». «Ясно. Дай угадаю. Ярослав и его отец тоже среди нежелательных объектов». «Именно так». А ещё, если я, к примеру, решу тебя забрать и спрятать, это могут посчитать похищением с целью воздействия на твоего отца. Даже если я заявлю, что сама так захотела? Да. То, что ты последовала за мной по доброй воле, ещё надо доказать. Для начала тебя должен осмотреть специально уполномоченный маг, который проверит отсутствие всяческих внушений и поставит на тебя магическую печать подтверждающую успешное прохождение такого осмотра. В обычное время это сделать совсем несложно. Но не сейчас. Я отправил запрос на мага ещё в тот момент, когда пришлось применить магию из-за появления твоего отца. И тебе до сих пор не ответили? Нет. Это может значить только одно. Мой бывший партнёр уже подал жалобу. Варгайд наверняка попытается обвинить в разрыве сотрудничества меня. Пока не кончится это разбирательство, на мои запросы не будет никакого ответа. Сначала я должен доказать, что вообще имею право хоть кого-нибудь оберегать. Значит, твоего бывшего партнёра зовут Варгайд? Дан кивнул. А чего он хочет добиться своей жалобой? Ведь ты говорил, что этот тип собирается тебя... «Вернуть?» «Да. Но он знает, что по доброй воле я не вернусь. Поэтому он попытается принудить меня это сделать. Допустим, если ему удастся доказать факт нарушения, он сможет предложить мне выбор. Либо я соглашусь на примирение и вернусь к нему, либо понесу наказание и навсегда потеряю право осуществлять свою деятельность». «Но ведь у него ничего не выйдет», — с надеждой уточнила я. Бывший партнер Дана нравился мне все меньше и меньше. «Нет, доказательств у него нет, а ограничения в этом мире у Варгайта еще больше, чем у меня. Ведь я имею право защищать не только себя, но и своего подопечного. Он же может применять магию только в тех случаях, когда без этого не обойтись». Однако он и без магии будет путаться под ногами и по возможности вставлять мне палки в колёса, надеясь провоцировать на нарушение. Да, похоже, этот варгайт — примерский тип, даже хуже Ярослава. Если он надеется, что после всего этого ты к нему вернёшься, он тебя совсем не знает. Дан кивнул. Как вы вообще стали партнерами? Ты вроде говорил, что должны совпадать личностные качества. Раньше он таким не был. Коротко ответил мой помощник, а потом, не давая мне продолжить расспросы, резко сменил тему. Поэтому у нас с тобой не так много вариантов. А точнее, два. Один более-менее надежный, но ты на него вряд ли согласишься. А другой — рискованный и непредсказуемый. «Ого, целых два!» — присвистнула я. «Так всё не так плохо получается. Почему ты думаешь, что я не соглашусь на надёжной?» «Есть причины», — хмыкнул Дан, а потом предложил мне руку. «Может, всё же пойдём вперёд? Ты ведь хотела прогуляться, а по дороге я тебе всё расскажу». Только в этот момент до меня дошло, что всё это время мы продолжали торчать посреди ночной улицы. Во-первых, я увлеклась разговором. Во-вторых, когда лицо Дана было так близко, всё остальное как-то размывалось и исчезало. Помедлив, я вложила свои пальцы в его ладонь, и дальше мы пошли как влюблённая парочка. Скользнула невольная мысль о том, что мне очень приятно чувствовать его твёрдую тёплую руку. Если раньше наши соприкосновения будоражили, то сейчас встревоженная я, наоборот, успокоилась. А ещё внутри как-то сама собой вдруг появилась уверенность, что прямо сейчас я в полнейшей безопасности, как будто со мной вообще ничего не может случиться. «Итак, первый и надёжный вариант таков», — сказал Дан, не подозревая о моих мыслях в его адрес я все-таки заберу и спрячу тебя так, что никто не сможет найти. Ни твой отец, ни маги от нашего правительства. Но делать это надо сейчас, пока сюда еще не явился Варгайт и не начал ходить за мной по пятам. Минус в том, что тебе придется сидеть на одном месте и не высовываться, пока наше с ним разбирательство не закончится. Это может затянуться на длительное время». Да, меня попытаются обвинить в похищении, но если тебя не найдут, то прямых доказательств у них не будет. Я уверен, что смогу вывернуться. А когда всё закончится, мы сможем... Нет, Дан, ты прав. Я на такое не соглашусь. Провести неопределённое время в полной изоляции, мучиться от неизвестности, ждать от тебя вестей... Я передёрнула плечами. Нет. Пожалуй, мне даже более предпочтительно позволить папе себя похитить, чтобы посмотреть, чего он хочет этим добиться. «Я так и думал», — кивнул Дан. «Почему?» — вдруг заинтересовалась я. «Почему ты сразу решил, что я, скорее всего, откажусь?» Он немного помолчал, словно подбирал слова, а потом сказал. «Ты очень свободолюбива». Ты выше всего ценишь свободу выбора и свободу действий. Мысль о полной изоляции, даже во благо, вызывает у тебя нервную дрожь. Кроме того, я уверен, что в глубине души ты — игрок. Тебе нравится справляться со сложностями и находить выход из безвыходных ситуаций. «Ты сейчас говоришь обо мне или о себе?» — проницательно уточнила я. «Она с обоих», — хмыкнул Дан. «Поэтому придётся выбрать рискованный путь». «Сэмюэль?» «Да. С момента вашей встречи на мероприятии я не выпускал его из поля зрения. Он действительно хочет тебя заполучить в свою команду и при этом недолюбливает твоего отца. Вот только Сэмюэля сейчас, к сожалению, нет в городе». Насколько я понял, ему внезапно дали долгожданное разрешение на строительство еще одного отеля в соседнем регионе. Поэтому он в срочном порядке выехал на переговоры, чтобы не упустить возможность. Уверен, без твоего отца тут не обошлось. «Еще бы!» — презрительно фыркнула я. Папочка решил на всякий случай устранить все возможные препятствия, пока пытается меня выкрасть. Да. Так что Сэмюэль вернется через пару дней. Нам нужно продержаться эти дни. Причем, как я уже говорил, мне нельзя будет постоянно скрывать тебя от отца с помощью магии. Если из-за моих действий он решит, что тебя похитили, по правилам мне нужно будет доказать обратное. Поэтому еще раз повторю. Подумай, пожалуйста, над первым вариантом. Гораздо проще спрятать тебя сейчас а не играть в эти игры, когда за нами будет таскаться мой бывший партнер. В противном случае нам придется постоянно рассчитывать каждый свой шаг. Я задумалась. Еще раз попыталась представить себе неопределенное время в изоляции. Нет, это определенно не для меня. Дан прав. Я не из тех барышень и сказок, которые сидят в башне, смиренно ожидая, пока их оттуда спасут. Я из тех, которые спасают себя сами или хотя бы непосредственно участвуют в собственном спасении. Мне не привыкать распутывать клубки интриг. К тому же, если уж совсем быть честной, моей жизни папа не угрожает, и даже похищение он пытался провернуть так, чтобы я испытала минимум стресса. Ведь если бы на меня трезвую напали какие-то подозрительные мужики, я бы сильно испугалась. А так уснула в компании подруги, а потом проснулась бы где-то. Почти уверена, что папа попытался бы провернуть всё быстро и мягко. Насколько это возможно, конечно. Думаю, с помощью похищения он хотел склонить меня к какому-то очень важному для него решению — которое в нормальной ситуации я никогда бы не приняла. Вот только что это за решение? Что по его задумке должно было произойти? И что стоит на кону? Ради чего папа пошел на крайние меры? Пока понятно только одно. Я не должна была узнать, что за всем стоит именно он. Значит, Он намеренно планировал ввести меня в заблуждение, что похищение провернул кто-то другой. Зачем? Может, он хотел, чтобы меня спас Ярослав, заслужив тем самым мою горячую благодарность? Слишком просто и глупо. Вообще нет никакой гарантии, что после этого я проникнусь к блондинчику чувствами. Нет, схема должна быть сложнее. А вот результатом вполне может быть именно мой брак с Ярославом. Особенно после того, как стало ясно, что добровольно на такой брак я не соглашусь. Если же меня принудить открыто, я могу в качестве мести помочь семье Ярослава избавиться от моего отца. Конечно, я бы такое делать не стала, но папа наверняка допускает подобную возможность. У меня в голове возник неоформленный пока зародыш идеи. Только додумать до конца я не успела так как вдруг поняла, что все это время Дан ждет ответа. «Прости, но сидеть в убежище я не соглашусь. Раз тебе нежелательно прятать меня от отца постоянно, значит, хотя бы в течение рабочего дня мне придется торчать среди людей. Правильно?» Дан кивнул, а я продолжила развивать мысль. «Пока рядом есть свидетели, в магической завесе, скорее всего, нужды не будет» тогда тебе придётся прикрывать меня только после работы. Ты ведь именно это хотел сказать?» «Да. Твой отец действовал даже чересчур аккуратно. Его люди могли схватить тебя в любое время дня и ночи, но он зачем-то затеял всю эту операцию с банным комплексом и Евой. Значит, есть надежда, что он и дальше будет осторожничать и выжидать удобный момент. По крайней мере, до тех пор, пока считает, что ты не собираешься никуда сбегать и не подозреваешь о том, кто истинный организатор похищения. Но всё это верно только в том случае, если его не поджимают сроки. «Я осознаю риск», — рявкнула я. По затихшей улице раскатилось эхо. «Поэтому ты продолжишь пока ходить на работу». Дан словно и не услышал мой выкрик. Пока ты на виду, тебя вряд ли тронут. А я буду вмешиваться только в опасные моменты. Но знаешь, далеко ведь не факт, что после возвращения Сэмюэль предложит тебе достаточно надёжный способ скрыться. Разве что он захочет жениться на тебе. Дан устремил на меня внимательный взгляд. Я передёрнула плечами. сам конечно, очарователен, но мысль о браке с ним вызывала тоскливое отторжение. В таком случае твой отец не станет вступать в открытый конфликт с влиятельным иностранцем. Кроме того, заместителю министра, как ни крути, будет выгоден этот брак. Так что он, скорее всего, смирится с твоим выбором». «Спасибо, но нет», — решительно заявила я. Мне показалось, или его губы дернулись в едва заметной улыбке. Однако почти сразу он снова нахмурился. Проблема в том, что мы не знаем, как далеко твой папа планирует зайти. В любой момент всё может пойти не так. Да, но остальные способы ещё хуже. Так что будем играть и надеяться на удачу. Ничего, как-нибудь вывернемся. Уверена, нам двоим всё по плечу. Только не уходи и не оставляй меня одну мысленно добавила я. В этот момент Дан чуть крепче сжал мою руку, как будто понял, что именно я хотела сказать.